Но не тут-то было. Леник оказался куда ловчей незадачливого галоши. К тому же он, должно быть, всегда был начеку потому что ловко присел и увернулся от Дашиной руки. В то же время быстро забормотал. «Что вы? Что вы такое делаете? Это зачем вы меня за ухо?» Даша загнала его в угол и, надвигаясь неотвратимо, как панночка в незабываемом фильме «Вий», одновременно негромко выговаривала. «Ты, недомерок поганый, куда мои вещи дел «Оно, уголовник малолетний, быстро признавайся! Я тебя живого не выпущу!» Но Даша переоценила свои силы. Маленький подонок негромко проговорил. «Что вы такое говорите, тетенька? Разве можно детей обижать?» И тут же, резко поднырнув под ее руку, сиганул вверх по лестнице, истошно вопя. «Караул! Ребенка бьют! Помогите! Мама, мама, помогите!» Призыв к матери был серьезной угрозой. Даша испугалась, вспомнив поджатые губы Лидии Ивановны, и убралась во свояси, то есть к себе в квартиру, решив не маячить на лестнице, дожидаясь Беллу Леонидовну. Отступая, она старалась сохранить внешнее достоинство. Конечно, отступление ее не спасло. Через пять минут в ее дверь резко и требовательно зазвонили. Пока Даша дошла до двери, звонки следовали один с другим, превратившись под конец в лихую милицейскую трель. Она не стала спрашивать, кто звонит, это и так было ясно. Понадеявшись на то, что дома ей помогут стены, она открыла дверь. На пороге, естественно, стояла Лидия Ивановна. И такой разъяренной ее еще никто не видел. Узкие губы сжались, превратившись в щель монета приемника. Лицо покрывали красные пятна, руки упирались в бока. — Ты что себе позволяешь? — завопила эта фурия для затравки. — Что-то я, Лидия Ивановна, не помню, чтобы мы с вами переходили на «ты», — ответила Даша как можно спокойнее. «Еще я тебе выкать буду!» — взвизгнула фурия. «Да я тебе сейчас глаза вот этими самыми ногтями выцарапаю!» Она продемонстрировала внушительные когти, густо покрытые ярко-малиновым лаком и, вероятно, щедро пропитанные ядом. Угроза впечатляла. «А я в суд подам!» — парировала Даша на всякий случай осторожно, отступая вглубь прихожей. «Любой суд меня оправдает!» С пафосом воскликнула Лидия Ивановна, продолжая наступление и хищно выставая вперед свои когтистые лапы. «Любой суд! Ты покусилась на самое святое, на моего ребенка! Дети самое дорогое, что у нас есть! Дети — наше будущее!» ну посыпала штампами, подумала Даша, из-под тяжка оглядывая прихожую в поисках чего-нибудь увесистого, чем можно было бы хорошенько огреть эту поборницу детских прав. А вслух сказала хорошенькой же у нас будет будущее, если судить по вашему сыночку. Мой Леша – замечательный сын!» – взвизгнула Мегера и в яростном порыве чуть не добралась ногтями до Дашиного лица. Даша с трудом увернулась и, еще немного отступив, продолжала увлекательный диспут о проблемах счастливого детства. «Да ваш драгоценный сыночек – уголовник. Это он мою квартиру обворовал. Не один, наверное, а с дружками. Одному ему не сдюжить». «Клевета!» — завизжала Мегера еще громче. Хотя и прежде она орала на грани звукового барьера. «Злостная клевета! Это еще надо разобраться, кто ограбил твою несчастную квартиру. Может быть, ты ее сама ограбила, чтобы прикрыть свои махинации? Да у тебя тут и красть-то нечего!» — выложила она последний козырь, оглядевшись по сторонам и составив о Дашиной квартире не самое лестное мнение. «Теперь нечего!» — ответила та ей в тон. «После того, как ваш сыночек здесь похозяйничал». Паразитка. Взвизгнула фурия и снова попыталась добраться до ее лица. Но Даша к этому времени успела приглядеть себе достойное орудие самозащиты. После кражи из разрозненного стенного шкафа вывалился старый сломанный зонтик, судьбу которого она никак не могла решить. С одной стороны, он уже не раскрывался, то есть функций своих не выполнял. Но, с другой стороны, у него была замечательная медная ручка в форме головы лебедя, соответственно, на длинной лебединой шее. Откровенно говоря, Даша думала, что давно его выбросила, но он возник в результате всех событий в ее прихожей, как ни в чем не бывало. И Даша снова залюбовалась красивым медным изгибом на ручке и пожалела выбрасывать старую вещь. Вот этот-то зонтик и попался ей теперь на глаза. Возблагодарив судьбу, что не выбросила его на помойку, Даша схватила зонтик и очень красивым фехтовальным выпадом отбила атаку разъяренной мамаши. Лидия Ивановна очень удивилась, встретив такой решительный отпор, и не поверила в серьезность Дашиных намерений. Во всяком случае, она снова бросилась на нее, выставив растопыренные малиновые когти. Все это очень...